Пес прыгнул вперед и откатился назад, в переплетение корней, деревьев и кустов, сжав одной рукой его морду. Рука сразу оказалась в собачьей слюне, но мне удалось избежать знакомства с резцами. Другой рукой я дотянулся до его паха. «Мои поздравления! Это кобель!» Поливать на брезгливость! Как говорил Дэвид Бирн, сейчас у меня нет на это времени!» Пес бился в моих руках, точно рыба, выброшенная на сушу. Ярость животного испытывала силу моих мышц. Ветки ломались вокруг наших голов, а учитывая то, что сумерки уже спустились, происходящее напоминало сцену из фильма ужасов. Меня не удивило бы, если бы из темноты появился бы какой-нибудь извращенец в маске с ножом для разделки мяса. Я напоследок сжал яйца Ротвейлера, чтобы создать у него соответствующее настроение. Потом собрал все силы и перебросил его через садовую ограду. Раздался глухой звук удара, когда пес приземлился возле двери. Затем я услышал шорох когтей, он вскочил на ноги. Я никогда не делал так раньше, мне в голову не могло прийти, что такое когда-либо случится. Все произошло спонтанно, и я подумал, что сейчас это даже сработает мне на пользу вперед бонзо напутствовал я его задаем жару у соседей поднялся шум бонзо несся по саду лугва наркодилеров в поисках подходящего горла которое можно разорвать могу спорить этот пес не привык чтобы его швыряли через забор говорят от не сравниться с женщиной которой пренебрегли но я с этим поспорю любая женщина побледнеет и выскочит из комнаты. «Если столкнется с Ротвеллером, которому только что выкрутили яйца...» Я заглянул через ограду. Сад там был примерно таких же размеров. Прямоугольная лужайка 20 на 30. Ближе к концу небольшая рощица из разных деревьев. На недавно заасфальтированной подъездной дорожке рядом с задней дверью стоял пикап. Я не сомневался, что дверь была укреплена. У двери застыл парень, который не мог решить, как поступить то ли мужественно встретить Бонзо, то ли наделать штаны. Что ж, может быть, я не смогу попасть в дом, но зато у меня появился шанс выманить их наружу. Пес встряхнул гладкой головой, словно рвал на части воображаемого кролика, заметил парня у двери и решил возложить ответственность за мои преступления на него. Он зарычал, что означало «Я сожру тебя живьем!» подлый сжиматель яиц. Нет такого человека на земле, который не испугался бы мчащегося на него Ротвеллера, сбрыжущей из пасти слюной. Я присел на корточки и принялся шарить в своей сумке. Сначала я вытряхнул из пластикового контейнера пару затычек для ушей, затем выбрал штурмовую винтовку Штайер с 40-миллиметровым подствольным гранатометом. Подумать только, я едва не отказался от гранатомета. Но продавец меня убедил. — Ладно, не бери модель с гранатометом, мне все равно. Но за сотню долларов я могу добавить пару гранат. — Сотня долларов, скажи мне, ирландец, ты можешь представить себе ситуацию, когда тебе не пригодилась бы пара гранат? — Да, я мог бы придумать пару таких ситуаций, но только не сейчас. Метание собаки гранат в пригородах иногда становится необходимостью. Я приподнял голову над оградой и успел прочитать по губам ошеломленного парня. «Твою ж мать!» С этими словами он устремился к двери и захлопнул ее, запоздав на полсекунды. Ротвейлер влетел внутрь. Неожиданный, но отличный бонус. Я рассчитывал, что пес останется снаружи и будет отвлекать внимание, но внутри дома. Я надеялся, что он устроит там настоящую бойню. Прошло несколько секунд оцепенения, Потом я услышал грохот, звон, удивленные крики, пару выстрелов. Они думали, какого дьявола, откуда он взялся? Пакуй дерьмо, пакуй быстрее. Первое правило фабрики — защищай продукт. Я поднял штурмовую винтовку к плечу, снял предохранитель и в тот же миг стал солдатом. Один щелчок. Как только предохранитель снят, это уже не учение. Я нанес удар по крыше, проделав дыры в черепице и перебив все провода. Если у них в доме не было генератора, значит, все камеры слежения отключились. А даже если и был, у меня оставалась минута. Они наверняка подумали, выстрелы, это рейд, нужно уходить. Стрельба, одно дело, но взрывы вызывают у людей совсем другую реакцию. Я вложил вторую гранату, передернул затвор и снова нажал на спуск, направив второй выстрел в дыру на крыше. Надеюсь, никто не прятал там рождественские подарки. Взрыв был не таким уж мощным, но превратил чердак в пространство, заполненное дровами. Звуковая волна изменила окружающую реальность. Над домом повисли клубы пыли и дыма, а это означало, что в самое ближайшее время следовало ждать пожарных. Именно такое разрушение мне и требовалось. Я засунул винтовку в свою волшебную сумку и перепрыгнул через забор на вражескую территорию. Может быть, камеры перестали работать, но вполне возможно, что и нет. В любом случае, нужно было действовать. К земле, точно дикий зверь на охоте, припал пикап, совершенно новая Тойота Хайлакс с огромными колесами. Да и двигатель у нее наверняка был мощнее того, что поставляют производители. Машина для бегства. Тут не могло быть никаких сомнений. Как только со стороны входной двери появляется угроза, стероиды выносят через заднюю дверь в кузов красавца. На террасу вышел парень с пистолетом в одной руке и ключами в другой. На его рукаве осталась кровавая полоса. Я подумал, хороший мальчик Бонзо, и еще, спи спокойно, песик. Затем повернул зеркало заднего вида, чтобы иметь возможность наблюдать за происходящим а затем присел за радиатором Хайлакса, чтобы посмотреть, что будет дальше. Не исключено, что парень захватил стероиды с собой. Вот и нет, ушки. Второй мужчина выкатил на тележке два пластиковых бочонка. Он заметно хромал. Судя по всему, Бонзо его потрепал. Я уже начал жалеть пса. Кряхтя и ругаясь, они загрузили бочки в кузов. — Принеси последний! — крикнул парень с прокушенной рукой. Огонь на крыше разгорелся всерьез. Стало шумно. «Плевать!» — сказал тот, что помладше. «Я туда не пойду!» Парень номер один помахал пистолетом так, что я понял. Еще немного, и он начнет стрелять. «Ну ладно!» — поспешно ответил тот, что помладше. «Господи, Боби, Мы только что разделили сэндвич с тунцом и плавленым сыром!» «Да, сэндвич был замечательный приятель, и мы всегда так будем делать!» Но я главный, и сэндвич тут совершенно ни при чем. Принеси бочку, э-бомба, черт!» Э-бомба на цыпочках вернулся в дом, и я решил, что Бонз еще жив. Э-бомба, господи, куда катится мир и во что превратились прозвища? Проблема в том, что парни начали выдумывать дурацкие кликухи. Никто не будет называть себя «четыре глаза» или «дерьмоглот». Одного типа в Дубли не посадили за подглядывание на шесть месяцев, и ребята прозвали его Windows 2000». Вот это класс! И хотя дом явно подвергся нападению, Бобби так боялся собаки, что даже не заметил моего приближения. Я обошел машину со стороны водителя и ударил его в висок. Сильно. И поймал ключи еще до того, как они упали на землю. Мне даже не пришлось доставать из сумки отмычки». — Спасибо, Бобби. Бобби задел дверь, рыгнул и упал на подъездную дорожку. Я уловил запах тунца. Потом он тряхнул головой, размахнулся и попал мне в лицо. — Утром я буду светиться, как тыква на Хэллоуин, — подумал я. И так разозлился, что треснул Бобби головой крыло немного сильнее, чем следовало. Я нажал на кнопку брелока от Тойоты, запрыгнул внутрь и закинул свою сумку с барахлом на пассажирское сиденье. Костяшки пальцев ныли после удара. «Может быть, я сломал одну фалангу?» «Или это артрит!» — пробормотал призрачный Зеп, роясь в моих подавленных воспоминаниях. «Твой отец от него страдал. Одна из причин, по которой он пил!» «Так он говорил. Впрочем, артрит не мешал ему нас колотить». Пикап завелся при первом же повороте ключа. Иначе и быть не могло, если учесть, сколько денег потратили на него эти производители стероидов. Я переключил передачу и вдавил педаль газа. От дороги меня отделяли ворота с кодовым замком и таким количеством мощных прутьев, что они могли остановить даже Хайлакс. И именно по этой причине я свернул налево и легко проехал сквозь простенькую деревянную ограду. Болваны! Какой идиот отвечал здесь за безопасность! Хватило одного человека и собаки, чтобы разнести все в пух и прах. Я бросил последний взгляд на стероидный домик зеркало заднего вида и увидел Бонзо, который выскочил из распахнутой двери с куском чего-то в зубах. Хороший песик, подумал я. Хороший песик. Глава десятая Я старался не отвлекаться на обратном пути в Джерси. Но поездка на комфортном автомобиле позволила мне расслабиться, и мои мысли стали разбегаться в разные стороны. Я уже не раз говорил, что не люблю возвращаться в прошлое, но стоит мне отвлечься, как сразу возникает Ливан. Небо, полное проносящихся ракет, металлические обломки, падающие на голову, повсюду следы шрапнели, повсюду. Старики с коричнево-красной кожей, сидящие на ступеньках крыльца. Болтают друг с другом, словно ничего вокруг не меняется. Наверное, так оно и есть. Помню француза, который хвастался, что у него член размером с батон. Однажды судьба призвала его к ответу, когда мы оказались на арене воздушных боев. И зазвонил телефон Майси Баррета, я чуть в обморок не упал, когда автомобиль автоматически поймал сигнал через Bluetooth и переключил вызов на громкую связь. «Дэниэл!» «Дева Мария!» — выпалил я в духе братьев-христиан, которых имитировал восьмидесятые. Однако в моменты стресса такие восклицания вырываются у меня и сейчас. Динамики исказил смех Фабера. «Для тебя! Я Дева Мария! Господь! Иисус! И пасхальный кролик в одном флаконе!» Я немного пришел в себя. «Фабер! Как дела, отжарит? Удачный день в суде!» Сумел призвать всех к ответу. Фабер перестал смеяться. Я просто напомнил тебе о фактах, вот и все. Ты только и делаешь, что напоминаешь. Если без конца повторять одно и то же, это теряет всякий смысл. Похоже на тик. Вот почему, Фабер, тебе никогда не выиграть за карточным столом. На некоторое время наступила тишина. Я слышал лишь вкрадчивый рока двигателя и шорох шин по асфальту. Биение сердца дороги. Фабер решил не обижаться. — Ты добыл продукт. — Две бочки. Надеюсь, у тебя есть надежное место для хранения. — Проклятие! Две бочки! И куда мне их девать? — Я могу выбросить одну. — Нет, я найду место. Просто не ожидал, что будут две бочки. Думал, ты привезешь портфель, не больше. — Это стероиды, Фабер, а не героин. Тут на полмиллиона. Фабер присвистнул. Парням со стероидами приходится крепко поработать, чтобы получить свои деньги. С их наценками дилер крека просто обделается от смеха. Фабер, ты ведь не собираешься оставить себе мои пятьдесят кусков? Я могу отвести добычу любому из дюжины своих приятелей. Плохая идея, Даниэль. Так скажи мне, почему, задница? И он мне сказал: потому что твоя подружка Дикон уже в холодильнике. Мой желудок сжался. Ладно, членоголовый, следи за своим мониторчиком, и я скоро появлюсь. Советую поторопиться. В моем холодильнике не жарко. Я ненавидел этого типа и желал ему смерти. Фабер держался уверенно, но он наверняка волновался, когда посылал меня за стероидами, даже с браслетом на лодыжке. Я оставался непредсказуемым фактором, и он это понимал. Жадность заставила его принять поспешное решение а потом он целый день размышлял над возможными последствиями. Могу спорить, что наглая обезьяна мечтала о том, чтобы засадить меня в холодильник рядом с Ронал, а самому начать продавать стероиды возле всех спортивных клубов Нью-Джерси. Я ехал медленно, не превышая разрешенной скорости. Радио было включено на программу местных новостей, чтобы избежать возможных пробок. Несчастные случаи притягивают полицейских, а мой пикап Наводил на мысли о деньгах наркодилеров. Движение было спокойным. Над фонарями плыл легкий туман. Маленькие капельки влаги, подобные полумиллиону стероидных таблеток. Я ехал все дальше, не встречая патрульных машин. Несмотря на программу мэра по обеспечению безопасности на автострадах. И через пару часов оказался на доброй старой 95-й. Мимо проносились монолитные здания. Бордерс и Поттери Барнс пустые гигантские парковки и работающие круглосуточно кафе. Я завидовал людям, сидевшим в коконе желтого теплого света и получавшим простые удовольствия от яичницы и кофе. Впрочем, я все еще не чувствовал голода. Желудочный сок медленно растворял мексиканское угощение у меня в животе. — Господи, когда ты сидишь в кафе, то хочешь поскорее оттуда убраться, но стоит тебе оказаться снаружи и ты уже мечтаешь туда вернуться. Ты что, псих?» — осведомился призрачный зэп. А разве я с тобой разговаривал?» К трём тридцати я уже съезжал с автострады в клостерсе и сразу свернул к парковке у автобусного вокзала. Должен заметить, что здесь трудно увидеть хоть одного молодого придурка, продающего наркоту, и если не быть таким осведомлённым, как я, то можно подумать, что в этом сонном городишке нет адвокатов, которые убивают официанток. Я проехал через полупустую парковку, оставив позади мусорные баки, и остановился возле белого «Лексуса», который надеялся никогда больше не увидеть. Не приходилось сомневаться, что компьютер «Фабера» отметит эту внеплановую остановку, но сейчас, когда в кузове лежало столько товара, не станет рисковать и включать напряжение в браслете. Если он позвонит, я скажу что остановился, чтобы заправиться. И это вполне могло быть правдой. От Лонг-Айленда до Нью-Джерси довольно далеко, а заправка находилась всего в 50 футах. Двигатель еще работал, когда позвонил Фабер. «Мой палец на кнопке, маковой!» «Брось, босс, мне нужен бензин», — ответил я. «Задержка всего на пять минут. Максимум семь, если я выпью кофе. Проверь на своей штуковине, здесь есть заправка». Я представил себе, как Фабер тычет пальцем в телефон. «Бензин! Тебе не проехать еще четыре мили!» «Ты показываешь на телефон, Жарит!» Эта привычка Фабера — отличный повод, чтобы съязвить, и я намерен подкалывать его до конца жизни. Мне показалось, что я услышал порыв воздуха, будто звук ниндзя. «Ты указующий ниндзя, Фабер!» Я услышал треск. Похоже, Фабер фыркнул в телефон. «Твои слова!» Будут стоить твоей подружке-детективу двух градусов тепла. Плащ не поможет ей в холодильнике. Тем более, что он остался со мной. Чем, черт побери, вы с ней занимались перед тем, как приехать сюда? На ней были только пурпурные трусики и плащ. Скажи мне, зачем ты остановился на самом деле, Дэниел? Последние полчаса я ехал на одних парах. Проклятый бортовой компьютер говорит, что мне осталось всего две мили. Поэтому я заправлюсь. Если только ты не хочешь, чтобы настоящие полицейские добрались до твоих стероидов! И... И что ты имеешь в виду под своими? «Я чувствую, что у тебя есть И, маковой. Ты не хочешь мне сказать правду, пока я не перевел термостат на самую низкую температуру! Проверим, сумеем ли мы заморозить Дикон в нижнем белье!» «Что ж, я дал ему И, но не настоящее И!» «Ладно, расслабься!» Я взял с собой оружие и свои ячейки на автобусном вокзале по дороге на Лонг-Айленд, и теперь хочу его здесь оставить. Ведь если я прихвачу стволы с собой, их у меня конфискуют, ведь так? Тайна всякой хорошей лжи состоит в том, чтобы похоронить ее в правде. — И что там у тебя? — спросил Фабер, делая вид, что способен отличить пистолет от револьвера. — У меня два фазера и пердолазер. Какое тебе дело? Ты получишь свои стероиды. Может быть, тебе стоит принять пару таблеток, чтобы сделать указательный палец потолще? — Ничего не могу с собой поделать. Это проклятие. — Пять минут! — мрачно сообщил Фабер и повесил трубку. Я сжал руль так, что кожа на ладонях застонала, а потом хрипло рассмеялся. В горле резануло огнем. Когда приступ прошел, я опустил стекло и сплюнул в темноту. — Теперь ты в порядке! — поинтересовался призрачный зэп. — Да, все хорошо. Просто великолепно.